Глава 80. Злодей. «Если вам интересно, здоровый ли это способ справиться с чувствами, босс, позвольте прояснить, это не так». Было слишком рано. Сейдж, да и все остальные, должна была еще спать после изнурительной ночи. Тем не менее она стояла перед ним и изводила его острыми словечками и понимающими глазами. Сам он не ложился, поэтому решил сбросить стресс. А Сейдж все успешно портила. Острый нож замер в каких-то сантиметрах от глаза славного гвардейца. «Мне неинтересно», — бросил Тристан, не отвлекаясь. Они восстановили защиту замка, как сумели. Их колдовству было далеко до умения заклинательницы, но выбирать не приходилось, а вопрос был жизни и смерти. Заплатки в любом случае не смогли бы достаточно надежно спрятать замок, а даже если и восстановить полную завесу, местоположение уже стало известно. Наверняка в этот самый момент, когда Тристан стоял с кинжалом около славного, кто-нибудь шептал на ухо Бенедикту про замок. Плевать. Он усилит барьер, а уж потом будет дивиться на небольшое состояние, которое отправил садовнику с черного рынка. Тот предложил довольно изящное решение по обороне — засадить все вокруг большими колючими изгородями. Если спрятать замок нельзя, можно превратить его в самое опасное место во всем Реннадене для славной гвардии и прочих, кто осмелится бросить вызов злодею. Однако сейчас он хотел сосредоточиться на рыцарях. Особенно на одном конкретном, лежащем на столе и повторяющем ту же самую скучную ерунду. «Делай со мной, что хочешь, злодей! Для меня честь умереть за короля!» Яростно восклицал рыцарь, но Тристан видел, как его трясет. Сейдж подошла и обратилась лично к рыцарю. Так дружелюбно, что Тристан и впечатлился, и дико разгирился. «Вы не против подождать пять минуток, пока я поговорю с этим?» Она ткнула большим пальцем в Тристана, который от такой наглости всплеснул руками. Рыцарь ответил, запинаясь. «Конечно, мисс, сколько нужно?» Эви похлопала его по руке, еще сильнее взбесив Тристана, и приторно мило сказала «Спасибо» а вот в том, как она схватила злодея за ухо и выволокла в коридор, как собаку на поводке, не было ничего милого. «Сейдж!» — взвыл Тристан, не в силах остановить ее. Она вытолкала его в полутемный коридор и захлопнула дверь. «С ума сошла!» «Давно уже!» — чересчур весело откликнулась она. «Но пришла я не поэтому!» «Не дави!» — взмолился он. «Я не выдержу!» и невозмутимо сказал «Сгораю от нетерпения». Кто-то в офисе передал Лисе записку с приглашением от отца, и это закончилось его побегом. У него был соучастник. Головная боль мешала Тристану осознавать услышанное. «Хочешь сказать, кто-то в офисе?» «Сговорился с моим отцом, да. Может, ему даже помогали, когда он срывал ваши поставки». «Лёд. Он стал льдом». Везде вокруг был лед. В крови и в сердце он остужал эмоции, которые пытались прожечь его изнутри. Вот как, тихо, с угрозой произнес он. Я понимаю, это сложно вот так сразу осознать. Но, учитывая, что Гивра забрали, ваш дар выпендривается, мама умерла, а скаса Ренода не начинает. Ну! «Да, мы в полной заднице, если не сказать похуже. Но эти новости не могли подождать». Тристан сжал кулак. Другой рукой схватился за дверной косяк так, что костяшки побелели. «Спасибо за примату Сейдж». «Сэр, мне нужно спросить еще об одной вещи», — тревожно произнесла она. Злодей размял плечи. Волшебство просилось наружу поприветствовать Сейдж, но он не пустил. Что вам сказали длани предназначения? Что-то скверное, верно? Вы так испугались? Ну вот. Опять она разыскивала все неприятные кнопки у него на душе и сжала на них, пока он не почувствует, что сейчас сдастся и натворит что-нибудь непоправимое. Нервно проведя рукой по лицу, злодей заправил выбившуюся рубашку, набрал воздуха, чтобы собраться. И ответил коротко и спокойно. «Мне на ухо!» — шептал гигантский белый сгусток Сейдж. «Конечно, я испугался!» И ткнула в него пальцем. «Вы уходите от ответа!» «Да!» — с легкостью согласился он. Она понуро опустила плечи, а из комнаты их окликнул рыцарь. «Э -э -э, «Прошу прощения, э -э, мистер злодей! Э -э, сэр, э -э, мне бы в уборную!» «Терпи!» Тристан грохнул кулаком по двери, И Сейдж, развеселившись, зажала рот рукой. Она никогда не боялась, не смущалась, встречала все улыбкой и острым язычком. И, конечно же, следующий вопрос он задал исключительно из-за недосыпа. «Сейдж, ты когда-нибудь жалела, что пошла в тот день в лес? Думала когда-нибудь, что... Так началась цепочка событий, которая не должна была начаться?» Эви, как обычно, наморщила нос. Мелькнул розовый язычок, облизывая губы. Тристан наблюдал за этим с недостойным интересом. «Нет, конечно, нет. Если бы я не пошла в тот день в лес, я бы не получила эту работу, не смогла бы обеспечить Лиссе книжки и игрушки, которые она хочет. Меня бы не лечила Тати, не веселил Блейд, не озадачивала Бекки». Она приложила ладонь к сердцу. «Тристан, отойди. Надо бы». У него просто не хватало духу. «Я не встретила бы тебя». «Я не встретил бы тебя». «Если бы можно было все переиграть, я повторила бы все не раздумывая». «Блин». Сэйдж нахмурилась. «Что? Не это хотел услышать?» Он закрыл глаза, стукнулся головой об стену. «После такого у меня вряд ли получится вырезать ему глаз. Всё настроение сбило». Она не сильно толкнула его, рассмеялась. «Ты сам попросил». Оба прислонились к стене, и у ног появился Кингсли с табличкой «Предназначение». Тристан выпучил глаза. Сейдж нахмурилась. «Что за предназначение, мой маленький принц?» Она наклонилась, чтобы поправить ему корону. Тристан вдруг понял. Сейчас самое время. Ничем не хуже любого другого. Сейдж, раз уж мы тут беседуем, я подумал, что тебе будет полезно узнать. Кингсли — не просто волшебная лягушка. Раньше он был человеком. Моим другом. Заклинательница заколдовала его больше десяти лет назад. И с тех пор я пытаюсь найти способ снять чары. Но пока безуспешно. Сейдж сложила ладони вместе, будто молясь, поднесла к губам. «Кингсли раньше был человеком?» Тристан коротко кивнул, ожидая, что она рассердится за его молчание. Но она лишь нахмурилась и сказала. «Боже мой! Наверное, не надо было постоянно переодеваться перед ним». «Что?» Тристан впилил в лягушку убийственный взгляд. «Шучу, темный властелин!» Эви смеялась, пока на глазах не выступили слезы. «Я уже знаю». У него перехватило дыхание. Рот распахнулся. Он чувствовал себя ошеломленным. «Что? Откуда?» Клэр поклялась молчать. Она не могла бы сказать... Эви подбоченилась. «Никто не говорил. Да и незачем. Клэр несколько раз назвала его при мне Александром». «И так уж вышло, что Александр — это имя принца Южного Королевства, который умер около десяти лет назад, в то же время, когда вы стали злодеем. Какое совпадение! И если все это не бросается в глаза, то вы зовете его по фамилии того мертвого принца. Не такого уж и мёртвого, да?» Он снова всплеснул руками. «Почему ты ничего не сказала? Не хотела показаться грубой?» Эви склонила голову на бок. «Вы так радовались своей тайне?» «Он умрет молодым, и вина будет на ней». «Хотя вот что любопытно», — продолжала она, «с чего этой заклинательнице вообще пришло в голову обратить галантного принца в перепончато лапы?» Тристан замялся. Воспоминания о том дне до сих пор преследовали его. Он заговорил почти непроизвольно. «Заклинательница ни при чем. Она просто выполняла приказ». Сейдж нахмурилась. «Чей приказ?» «Моей матери». Она вздрогнула, ахнула, зажала ладонью рот. «Но зачем ей?» Тристан улыбнулся. В его улыбке не было радости. Одна застарелая обида. «Матери совсем не понравилось, каким я вернулся от Бенедикта. Я приехал домой в поисках убежища, а вместо этого оказалось, что она поджидает меня вместе с Клэр». Наверное, это была первая трещина между сестрой и Татьянной. Александр Кингсли оказался не в том месте не в то время. Он явился чуть раньше меня. На его месте должен был оказаться я. Я должен был умереть. Глаза Сейдж сверкнули. Колесики чепухи у нее в голове крутились и крутились. На этот раз от ярости. «Какая ж сука!» Рыцарь снова окликнул их. Эй! Вы там вернетесь? Захватите с собой эту красотку. Тристан обернулся, пнул дверь и проревел. Ученицу! Эви закусила губу и уставилась на звезды. Ну, тут очень занятно, но мне пора обратно к лисе. Прошлая ночь выдалась тяжелой. Не хочу оставлять ее утром одну. Прямо в центре груди кольнуло сочувствием к девочке. Как правило, людей, до которых Тристану было дело, можно было сосчитать по пальцам одной руки. Придется расширить до двух. Неслыханно. Однако у него появилась идея, как помочь Лисе справиться с горем. Укол сменился с Женем, когда на губах Тристана застыл вопрос. Тот, который он всегнал от себя. Сейдж, в день, когда мы встретились, ты сперва наткнулась на пожилую женщину с тремя детьми? Эви застыла у подножия лестницы и обернулась к нему. Сощурилась, но не с подозрением, скорее озадаченно. «Да, на ярмарке вакансий. Мне почти предложили место горничной, но ей явно было нужнее, поэтому я уступила ей. Как вы узнали?» Зернышки правды обычно помогают пробраться через ложь и умолчание. «Тварь предназначения», — рассказала мне. Эви улыбнулась. «Как странно. Почему именно об этом?» Она помедлила, а затем спросила. «Сэр, может, может, поискать другого человека с даром звездного Света?» Тристан вздохнул, сгорбился. «Не спеши, Сейдж. Оплачь маму. Я пока займусь возвращением Гивра. Самцу плохо, но, думаю, он начал нам доверять». Эви выглядела благодарной, и злодей ненавидел себя за это. «Ну, к делу! Украдем королевство!» И с этим заявлением она развернулась на пятках и ушла. Шаги прогремели по лестнице, и когда все затихло, Тристан съехал по стене и скорчился, уложив локти на колени. Верный Кингсли сидел рядом. «Может, надо было сказать ей, старый друг?» — тихо спросил у него Тристан. «Что там, на ярмарке, была не просто пожилая женщина». Что это была колдунья предназначения под прикрытием, которая завела ее прямо на дорожку ко мне. Кингсли скакнул поближе к Ваке. Остальные слова предназначения, казалось, прожигали душу насквозь. Встретить Эви Сейдж было тебе предназначено, Тристан Маверин, так же, как Эви Сейдж предназначена стать причиной твоего краха, а тебе причиной ее падения. Едва услышав слова предназначения, он понял, что это истина. И решил, как бы больной душераздирающей ни было, он должен держаться от нее подальше. Иначе она погубит его, а он ее. «Хватит. Нужно заканчивать. Как только он завершит одно очень важное дело».